Было уже довольно поздно, и регистратор Гейербранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал, ну не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму, ну, о чем мы с вами прежде говорили?»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 то я и считаю его просто заученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. «Я говорю не о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Линдгорсте».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 Он заставляет работать в особой комнате своего дома под собственным надзором, уплачивает, кроме стола во время работы, по специэсталеру за каждый день и обещает еще значительный подарок по счастливом окончании всей работы. Время работы ежедневно от 12 до 6 часов, 1 час от 3 до 4 на отдых и закуску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 и до вашего будущего назначения зарабатывать по специэст-таллеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра, ровно в 12 часов, явиться к господину Архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна. Если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала.